Глава шестая. Странное приключение с офицером Шелвиным. К утру состояние рекорий значительно улучшилось. Глубокий транс не прошел, но температура была почти нормальной. Дыхание и работа сердца удовлетворительны. Брейл и я дежурили поочередно, таким образом, что один из нас мог быть всегда вызван сиделкой. Стражи во время завтрака сменялись.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 расположенных на различных расстояниях друг от друга. Это были странные узелки. Я таких никогда не видел. Я рассматривал веревочку с каким-то неопределенным неприятным чувством. Я взглянул на гостя и увидел изумление в его глазах. Я вспомнил, что Рикори был суеверен и решил, что эта завязанная узелками веревка была, возможно, талисманом или чем-нибудь в этом роде,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 — Ладно, — сказал Маккен ядовито. — Доктор пропишет тебе что-нибудь, Тим. — Я не за этим пришел сюда, — обиделся Шелвин. — Я видел это собственными глазами, говорю я тебе. Если доктор Лоуэлл скажет мне, что я был пьян или сошел с ума, я пошлю его к черту, как послал лейтенанта. И я говорю это же и тебе, Маккен.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 «Может быть, вы скажете, что это сделали зеленые черти?» Ранки выглядели так, будто их сделал кто-то иглой для шляпы. Я невольно взглянул на Макенна, но тот отвел глаза и продолжал спокойно разминать сигарету. Шелвин продолжал. «Я сказал, что за черт? Кто сделал это?» А он ответил. «Кукла!» Дрожь пробежала у меня по спине.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 но был всего лишь навеселее. Я шел, размахивая тростью, и уронил ее вот тут. Я нагнулся, чтобы поднять и увидел куклу. Это была большая кукла, и лежала она вся скрученная. Я хотел поднять ее, но когда я до нее дотронулся, она вдруг вскочила, как на пружине, и прыгнула выше моей головы. Я удивился и испугался, и стал искать ее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 Одежда была порвана и запачкана в пыли. Это была кукла, но удивительно похожая на пигмея. Шея безжизненно свисала вниз. Маккен подошел и приподнял голову куклы. Я посмотрел, и все похолодело у меня внутри. Сердце замерло. Волосы зашевелились на голове. На меня смотрело лицо Питерса. И на нем, как тонкая вуаль, сохранилась тень той дьявольской радости, которую я наблюдал на лице Питерса, когда смерть остановила его сердце.